Второе посвящение. Москва бурлит, как варево, под колокольный звон. Вам, варвары, всех времен, цари, тираны, в тиарах яйцевидных, в пожарищах сутанах из жерлами цилиндров, империи И кассы, страхуя от огня, Вы видели в пегасе троянского коня. Ваш враг — резец и кельма, И выжженные очи, как клейма, Горели среди ночи. Вас моё слово судит, Да будет срам, да будет Проклятие вам! Жил-был царь, у царя был двор, На дворе был кол, на колу не мочало, Человека мотало. Вор-царь, хром-царь, А у самых хором ходит вор и бунтарь. Не туга, мошна, да рука мощна. Он деревни мутит, он царевне свистит И ударил жезлом, и велел государь, Чтоб на площади главной из цветных таракот Храм стоял семиглавый с семиглавый дракон, чтоб царя сторожил, чтоб народ страшил. Их было смелых семеро, их было сильных семеро, наверное, с моря синего или откуда с севера, где Ладога луга, где радуга дуга. Они ложили кладку вдоль белых берегов, Чтоб взвились точно радуга Семь разных городов. Как флаги корабельные, Как песни корабейные, Один червонный, башенный, Разбойный, бесшабашный, Другой, чтобы как девица Был белогруд, Высок, а третий, точно деревце, зеленый городок. Узорные, кирпичное, цветите по холмам. Их привели опричники, чтобы построить храм. Кудри, стружки, руки на рубанке, Яростные русские красные Рубахи, очи, ой, отчаянны Преподобной силе, как бы вы нечаянно Царство не спалили. Бросьте, дети бисовы, Кельмы и резцы, не мечите бисером из росцы. Не памяти юродивой Вы возводили храм, а Богу плодородие, Его земным дарам. Здесь купола, кокосы и тыквы купола, И бирюза кокошников окошки оплела. Сквозь кожуру мишурную Глядела завитков, Что чудилось Мичурину шестнадцатых веков. Диковины качанные их буйные листы, Кочевников колчаны и кочетов хвосты. И башенки буравами взвивались по бокам, И купола булавами грозили облакам, И москвичи молились столь дерзкому труду Арбузу и маису, В чудовищном саду. Взглянув на главы шлемы, Боярин рёк. У мы, в бараньи рог Сплошные перламутры. Сойдёшь с ума, Уж больно баламутны Их сурик и сурьма. Купец галантный, Куль голландский шипел Ишь надругательства, Хула и украшательства. Нашел уж царь работничков, Смутьянов и разбойничков. У них не кисти, а кистени. Семь городов антихристы Задумали они. Им наша жизнь кабальная, Им Русь не мать, а младший урожай. У кабачика все похвалялся тать. Как в ночь перед заутренней Охальник и бахвал, Царевне целомудренной Он груди целовал. И диаки присные, Как крысы по углам, В ладони прыснули Не храм, а срам, а храм. Пылал в полнебо, как лозунг к мятежам, Как пламя гнева крамольный храм. От страха дьякон пятился, В сундук купчина прятался, А немец, как козел, скакал за дравком зол. Уж как ты зол, храм антихристовый! А мужик стоял, да подсвистывал, Все посвистывал, да поглядывал, Да топор рукой все поглаживал. Холод, хохот, конский топот, Да собачий звонкий лай. Мы, как дьяволы, работали, А сегодня пей, гуляй. Гуляй девкам, юбки заголяй. Эх, на синих, на глазурных, Да на огненных санях. Купола горят глазуньями На распахнутых снегах. Ах, только губы на губах. Мимо ярмарок, где яркие яйца, кружки, России, по соборной, по собольей, По оборванной Руси. Эх, еси, только ноги уноси. Завтра новый день рабочий Грянет в тысячу ладов. Ой, вы плотнички, пилите тез Для новых городов. Городов! может лучше для гробов тюремные стены и нем рассвет а где поэма поэмы нет была в семь глав она как храм в всеми глав а нынче безгласно как лик без глаз она у плахи стоит в ночи и руки о рубахи оттёрли палачи.